<къех> Дало себе знать Кастер, возникнув за спиной Аврелия, словно из воздуха. — Если я правильно понял радость нашего общего друга, ты должен мне несколько сестерциев, — напомнил он хозяину. — Клянусь, тут не обошлось без тебя, несчастный грек! — вскричал Аврелий, вручая ему деньги. Никогда еще он не отдавал проигрыш с таким сожалением. Глава 12 За пятнадцать дней до июльских календ. На другой день Публиаврели без особого энтузиазма продолжил расследование. Приведя себя в порядок, надев тяжелую тогу с латиклавией, знаком его сенаторского звания, Патриций расположился в Паланкине рядом с Сервилием и приказал кортежу двинуться в путь. Пока рабы кричали во все горло, провозглашая его имя и должность, Патриций с сомнением задавался вопросом, помогает ли такая торжественность проведению расследования, и не лучше ли переодеться в скромную одежду и неузнанным, без всякой помпы, отправиться в таверну напротив школы гладиаторов. Но должность, на которую назначил его Клавдий Цезарь, была официальной, и, увы, он был обязан соблюдать требования этикета. Дверь таверны открылась, и кастер, пешком следовавший за Паланкином, тотчас исчез за ней. Сервилий тоже поспешил выбраться из Паланкина, на этот раз без помощи раба, как делал обычно. Он показался Аврелию выше ростом и даже не таким тучным, когда уверенным шагом и с высоко поднятой головой прошествовал вперед. Вот что может сделать с человеком успех у женщин. Не то чтобы он ревновал Тита, нет. Он лишь слегка недоумевал, каким образом этот Тихоня так легко сумел пробить брешь в сердце актрисы, если только дело не в том, что его кошелек не уступал по величине его животу. Видя своего друга торжествующим и довольным, Аврелий даже слегка рассердился и подумал, а не стоит ли охладить интерес актрисы к Титу. Это не нетрудно было бы сделать, в сущности, он ведь богаче сервили и куда привлекательнее. Понятно, что он пожертвовал бы собой только с благими намерениями, спасая бедную Помпонию и ее брак, а вовсе не из-за собственного интереса. Он тут же отбросил эту мысль, досадуя, как вообще могла прийти в голову столь примитивная и недостойная идея, явно продиктованная завистью. — благородной стаций! — встретил его Афудий с обычным слащавым подобострастием. И все же в его тоне чувствовалось некоторое раздражение. Он ведь ничего не может делать, бедный ланиста, пока ходит тут этот человек, всюду сующий свой нос. Да и авторитет его, как неоспоримого наставника гладиаторов, начал страдать с тех пор, как этот знатный интриган стал расхаживать по школе и отдавать во все стороны распоряжения, пользуясь полномочиями, данными ему Цезарем. «Хочу поговорить с Гелиодором», — резко приказал Аврелий. «Как прикажешь, высокочтимый сенатор», — вытянулся перед ним Ауфидий. — Но хочу тебе сообщить, что император назначил новые бои на конец месяца, — сладким голосом добавил он, — и я не могу слишком надолго откладывать тренировки. — Что же, начинай свою бойню, — разрешил врели смирившись. Громкий радостный крик гладиаторов прозвучал ему в ответ. Они обрадовались, что тренировки возобновляются. «Неужели эти безмозглые сумасшедшие только и ждали того часа, когда смогут снова убивать друг друга?» — удивился сенатор, направляясь к сицилийцу, ожидавшему его в стороне. Гелиадор равнодушно смирил его взглядом. Как и все гладиаторы, он понимал, что внимание этого патриция в тоге с означает только одно — неприятности. «Мне сказали, что недавно тебя навещала какая-то Матрона», — заговорил Аврелий. «Матрона?» — переспросил Гелиодор.